Глава 11 Перед кабинетом Анаэль Марк и Матвей сидели на диванчике в ожидании приглашения редактором. Матвей теребил сложенный вдвое лист бумаги. Марк рассматривал свой маникюр, насвистывая какую-то мелодию. Дверь открыла сама Анаэль. «Марк, заходите». Дверь за автором закрылась, став непрозрачной. «Написали?» «Естественно». «Где? Показывайте». Марк достал из нагрудного кармана флешку протянул редактору. «Современно», — ответила Анаэль, — вставляя флешку в компьютер и открывая документ. «Это черновик?» «Нет, что вы!» «Это готовый вариант!» Анаэль погрузилась в чтение. Даже с ее опытом и навыками скорочтения ей понадобилось 20 минут. «Ну, что сказать? Много!» «Вы, я так понимаю, восприняли совет Адимуса написать 10 тысяч страниц буквально?» «Не то чтобы буквально, я просто люблю писать!» «Понятно. Сколько листов получилось?» «157. У меня есть правки...» отметила в документе. Проработайте до полуночи и издавайте в публикацию. Вот. Анаэль достала из сейфа стопку желтоватых листов, отсчитала ровно 157. Передала Марку, строго глядя в глаза. Внесете мои правки и распечатаете на этой бумаге. Страницы необходимо пронумеровать. У вас должно получиться ровно это количество. Если меньше, неиспользованные сдаете мне. Если больше, Она или задумалась. «Больше вы на этот сценарий не получите, поэтому постарайтесь, пожалуйста, уместиться». Довольный Марк вышел из кабинета редактора со стопкой желтоватых, как будто немного светящихся девственно чистых листов. Показал большой палец ожидающему приглашения коллеги. Насвистывая, пошел к своему рабочему месту. «Матвей, проходите!» Китаец тяжело вздохнул, поднялся с дивана, поправил брюки. Робко вошел в кабинет. «Матвей, я вижу у вас все лаконично». Позвольте посмотреть. Автор передал девушке свой черновик. Она развернула его. Медленно шевеля губами, в полголоса прочитала написанное. «Жизнь, как река, неудержимо мчится. Уносит вдаль, не зная берегов. В душе моей огонь любви искрится. Согреет нас от холода веков. Ты цель моя, ты мой маяк и пламя. Ты свет звезды и сердце жара. Мы будем счастливы? Не знаю». За что тебя люблю? Кто знает, в наказание или дар? И пусть река несет нас вдаль без края. Любовь горит в душе, как яркий свет. Мечта сияет. Цель моя большая. Тебя одно любить до окончания лет. Матвей, что это? Стихи. Потупившись, ответил автор. Я понимаю, что стихи. У вас какая задача была? Написать сценарий жизни. Вы это писали четыре месяца? «Не, что вы!» – Матвей искренне перепугался. «Я написал это час назад. А сценарий?» «Анаэль, а какой смысл? Мне не переплюнуть Марка. Он полезнее для вашего отдела, ценнее, продуктивнее. При чем здесь Марк?» «Матвей, я дала вам конкретное задание – написать сценарий по конкретным параметрам. Вместо этого вы принесли мне абстрактные стихи. Но я же понимаю, что он победил». «В чем, Матвей?» «В состязании. Вы же дали нам на двоих одно испытательное задание, чтобы оставить лучшего». А Наэль схватилась за голову. «Матвей, если вас что-то смутило, озадачило, почему вы не пришли сразу ко мне и не спросили прямо?» «Я стесняюсь». Китаец покраснел, потупился. «Если бы вы сразу обратились ко мне со своими сомнениями, я бы вам тут же все объяснила». У вас разные задания, разные дети. Да, описание действительно похоже, но это Россия, провинция. Здесь у 80% населения тех заданий как под копирку. Анаэль молчала. Это провал. Если до полуночи она не сдаст в производственный отдел сценарий, ребенок просто не родится. Скорее всего, это будет смерть во время родов. Для нее и ее отдела это означает безусловное расформирование. А с репутацией редактора, допустившего смерть души, Арктика покажется санаторием. Матвей, давайте так. Идите, пишите сценарий. У вас есть время до полуночи. Вы очень талантливый, умный, тонкий автор. Я верю в вас. Вы напишите выдающийся текст. Я дам вам всего один лист. Наполнить его смыслами, думаю, вам под силу. Простите меня, Анель, я не знал. Матвей уже готов был расплакаться. Чтобы любимая девушка не увидела этого, он выбежал из кабинета. Вспомнил про протянутый лист, не очень понимая его смысла, стремительно вернулся, выхватил его из рук редактора и убежал к своему рабочему месту. Анаэль взяла в руки забытый на столе черновик со стихами, перечитала, улыбнулась, открыла ящик стола, бережно положила его в стопку других листов, исписанных стихами Матвея.